Запись восемнадцатая, конспект, логические дебри, раны и пластырь, больше никогда. Вчера лег и тотчас же канул на сонное дно, как перевернувшийся слишком загруженный корабль, толще глухой колыхающейся зеленой воды, и вот медленно всплываю со дна вверх и где-то на середине глубины открываю глаза. Моя комната. Еще зеленое застывшее утро. На зеркальной двери шкафа осколок солнца, мне в глаза. Это мешает в точности выполнить установленные скрижалью часы сна. Лучше бы всего открыть шкаф. Но я весь как в паутине, и паутина на глазах, нет сил встать. Все-таки встал, открыл, и вдруг за зеркальной дверью выпутываясь из платья вся розовая и я так привык теперь к самому невероятному что сколько помню даже совершенно не удивился ни о чем не спросил скорее в шкаф захлопнул за собой зеркальную дверь и задыхаясь быстро слепо жадно соединился с и как сейчас вижу сквозь дверную щель в темноте Острый солнечный луч переламывается молнией на полу, на стенке шкафа, выше, и вот это жесткое, сверкающее лезвие упало на запрокинутую, обнаженную шею, и, и в этом для меня какое-то страшное, что я не выдержал, крикнул и еще раз открыл глаза. Моя комната, еще зеленое застывшее утро. На двери шкафа осколок солнца, я в кровати. Сон, но еще буйно бьется, вздрагивает, брызжет сердце, ноет в концах пальцев, в коленях. Это, несомненно, было, и я не знаю теперь, что сон, что явь. Иррациональные величины прорастают сквозь все прочное, привычное, трехмерное, и вместо твердых, шлифованных плоскостей кругом что-то корявое, лохматое, до звонка еще далеко. Я лежу, думаю, и разматывается чрезвычайно странная логическая цепь всякому уравнению, «Всякой формуле в поверхностном мире соответствует кривая или тело. Для формул иррациональных, для моего, мы не знаем соответствующих тел, мы никогда не видели их. Но в том-то и ужас, что эти тела, невидимые, есть. Они непременно, неминуемо должны быть». Потому что в математике, как на экране, проходят перед нами их причудливые колючие тени и рациональные формулы. И математика, и смерть никогда не ошибаются. И если этих тел мы не видим в нашем мире, на поверхности для них есть неизбежно должен быть целый огромный мир там, за поверхностью. Я вскочил, не дожидаясь звонка, и забегал по комнате. Моя математика до сих пор единственный прочный и незыблемый остров во всей моей свихнувшейся жизни тоже оторвалась, поплыла, закружилась. Что же значит? Эта нелепая душа так же реальна, как моя юнифа, как мои сапоги, хотя я их и не вижу сейчас, они за зеркальной дверью шкафа. И если сапоги не болезнь, Почему же душа — болезнь? Я искал и не находил выхода из дикой логической чащи. Это были такие же неведомые и жуткие дебри, как те, за зеленой стеной, и они также были необычайными, непонятными, без слов говорящими существами. Мне чудилось, сквозь какое-то толстое стекло я вижу... Бесконечно огромная и одновременно бесконечно малая, скорпионообразная, со спрятанным и все время чувствуемым минусом жалом. А может быть, это не что иное, как моя душа, подобно легендарному скорпиону древних, добровольно жалящих себя всем тем, что... Звонок. День. Все это, не умирая. не исчезая, только прикрыто дневным светом, как видимые предметы, не умирая, к ночи прикрыты ночной тьмой. В голове легкий зыбкий туман, сквозь туман длинные стеклянные столы, медленно, молча, в такт жующий шарок головы. Издалека сквозь туман подтукивает метроном, И под эту привычно ласкающую музыку я машинально вместе со всеми считаю до пятидесяти. Пятьдесят узаконенных жевательных движений на каждый кусок. И машинально отбивая такт, опускаюсь вниз, отмечаю свое имя в книге уходящих, как все, но чувствую, живу отдельно от всех. Один. Огорожены мягкой заглушающей звуки стеной. И за этой стеной мой мир. Но вот что, если этот мир только мой, Зачем же он в этих записях? Зачем здесь эти нелепые сны, Шкафы, бесконечные коридоры? Я с прискорбием вижу, что вместо стройной и строго математической поэмы в честь единого государства у меня выходит какой-то фантастический авантюрный роман. Ах, если бы и в самом деле это был только роман, а не теперешняя моя, исполненная иксов и падений жизнь. Впрочем, может быть, все к лучшему». Вероятнее всего, вы, неведомые мои читатели, дети по сравнению с нами, ведь мы, возвращены единым государством, следовательно, достигли высочайших возможных для человека вершин, и как дети, только тогда вы без крика проглотите все горькое, что я вам дам, когда это будет тщательно обложено густым приключенческим сиропом. Вечером. Знакомо ли вам это чувство? Когда на аэром мчишься ввысь по синей спирали, Окно открыто, в лицо свистит вихрь, Земли нет, о Земле забываешь, Земля так же далеко от нас, как Сатурн, Юпитер, Венера. Так я живу теперь. В лицо — вихрь, и я забыл о Земле. Я забыл о милой розовой О, но все же Земля существует. Раньше или позже надо спланировать на нее, и я только закрываю глаза перед тем днем, где на моей сексуальной табеле стоит ее имя, имя О-90. Сегодня вечером далекая земля напомнила о себе. Чтобы выполнить предписание доктора, я искренне и искренне хочу выздороветь. Я целых два часа бродил по стеклянным прямолинейным пустыням проспектов. Все, согласно скрижали, были в аудиториумах, и только я один. Это было в сущности противоестественное зрелище. Вообразите себе человеческий палец, отрезанный от целого, от руки. Отдельный человеческий палец, сутуло согнувшись, припрыгивая, бежит по стеклянному тротуару. Этот палец — я. И страннее, противоестественнее всего, что пальцу вовсе не хочется быть на руке, быть с другими. Или вот так. Одному или... Ну да, мне уж больше нечего скрывать. Или вдвоем с нею. Стой, опять так же переливая в нее всего себя сквозь плечо, сквозь сплетенные пальцы рук. Домой я вернулся, когда солнце уже садилось. Вечерний розовый пепел. На стекле стен, на золоте шпица аккумуляторной башни, на голосах и улыбках встречных номеров. Не странно ли? Потухающие солнечные лучи падают под тем же точно углом, что и загорающиеся утром. А все совершенно иное. Иная эта розовость. Сейчас очень тихая. чуть-чуть горковатая, а утром опять будет звонкая, шипучая. И вот внизу, в вестибюле, из-под груды, покрытых розовым пеплом конвертов, Ю, контролерша, вытащила и подала мне письмо. Повторяю, это очень почтенная женщина, и я уверен, у нее наилучшие чувства ко мне. И все же Всякий раз, как я вижу эти обвисшие, похожие на рыбьи жабры щеки, мне почему-то неприятно. Протягивая ко мне сучковатой рукой письмо, Ю вздохнула. Но этот вздох только чуть колыхнул эту занавесь, какая отделяла меня от мира. Я весь целиком спроектирован был на дрожавший в моих руках конверт, где, я не сомневался, письмо от И. здесь второй вздох. Настолько явно, двумя чертами подчеркнуты, что я оторвался от конверта и увидел между жабер, сквозь стыдливые жалюзи спущенных глаз, нежная, обволакивающая, ослепляющая улыбка, а затем... Бедный вы, бедный! Вздох с тремя чертами и кивок на письмо, чуть приметный. Содержание письма она по обязанности, естественно, знала. Нет, право, я... Почему же? Нет, нет, дорогой мой, я знаю вас лучше, чем вы сами. Я уж давно приглядываюсь к вам и вижу, нужно, чтобы об руку с вами в жизни шел кто-нибудь, уж долгие годы изучавший жизнь. Я чувствую, весь облеплен ее улыбкой. Это пластырь на тираны, Какими сейчас покроет меня Это дрожащее в моих руках письмо. И, наконец, сквозь стыдливые жалюзи, Совсем тихо, я подумаю, дорогой, я подумаю. И будьте покойны, Если я почувствую в себе достаточно силы. Нет, нет, я сначала еще должна подумать. Благодетель великий, неужели мне суждено, неужели она хочет сказать, что... В глазах у меня рябь, тысячи синусовит, письмо прыгает, я подхожу ближе к свету, к стене, там потухает солнце, и оттуда, на меня, на пол, на мои руки, на письмо все гуще темно-розовый печальный пепел. Конверт взорван, скорее подпись. И рано. Это не И, это О. И еще рано. На листочке внизу, в правом углу, расплывшаяся клякса. Сюда капнула. Я не выношу клякс. Все равно отчернило не или от Все равно от чего? и знаю, раньше мне было бы просто неприятно, неприятно глазам от этого неприятного пятна, но почему же теперь это серенькое пятнышко, как туча, и от него все свинцовее и все темнее, или это опять душа? Письмо Вы знаете, или, может быть, вы не знаете. Я не могу как следует писать. Все равно. Сейчас вы знаете, что без вас у меня не будет ни одного дня. Ни одного утра. Ни одной весны. Потому что «Р» для меня только... Ну, да, это не важно вам. Я ему, во всяком случае, очень благодарна. Одна без него эти дни, я бы не знаю, что. За эти дни и ночи я прожила десять или, может быть, двадцать лет. И будто комната у меня не четырехугольная, а круглая. И без конца, кругом, кругом и все одно и то же.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 чтобы из кусочков меня кое-как склеить хоть чуть похожее на прежнюю О-90. И я пойду и сделаю сама заявление, что снимаю свою запись на вас, и вам должно быть лучше, вам должно быть хорошо. Больше никогда не буду. Простите. Больше никогда. Так, конечно, лучше, она права. Но чего же? От чего?